Глава 14 Да, это было очевидно. Ведь точно о наше местонахождении знал только Гайд. Или нет? Да нет, задумчиво произнес Ронер. Он бы не успел. Либо это очень хорошо запланированная акция. Заранее приготовить самбара, приняв все меры предосторожности. Спрятать где-то. заманить вас в отделение Драконит, и тогда это очень тонко подстроенное покушение на вас с неизвестной целью и огромной неопределенностью. Ведь вы могли бы не пойти сюда, или он мог не успеть сделать круг, прийти в эту часть зоопарка и выпустить Самбра. И тем более он не успел бы организовать все, если увидел меня здесь. Быстро сориентироваться, что сейчас хороший шанс». К тому же Гайд прекрасно понимает, что я сразу понял бы, что передо мной не погибшая невеста, а опасное животное и обезвредил бы его. Смущает лишь то, что он действительно единственный, кто с полной гарантией знал, где мы с вами сейчас находимся. Я облегченно выдохнула. То, что это Гайд, слишком маловероятно, ведь он не мог просчитать вообще все нюансы сегодняшнего дня. Меньше всего мне хотелось снова подозревать в чем-то гайда. К тому же, не дожидаясь ответа, продолжил Ронар, с куда большей вероятностью это действительно покушение на мою жизнь. Просто не учли все мои возможности и скорость реакции. Ведь, судя по ментальному профилю твари, основной ее целью был я. Словно ему это подсказали, недаром. Арина предстала нам в образе, который помнил я, а не вы. В одежде этого мира, в платье, которое ей нравилось. Значит, считывал самбар образ из моей памяти. «Сидеть тихо, иначе размажу!» Вдруг бросил Ронар твари, которая зашевелилась в сетке. А я испуганно поюжилась. Ронар явно хорошо обезвредил тварь. Мне бы поучиться подобному. но само ее присутствие рядом вызывало опасения. «Я уже ничего не понимаю!» Вздохнула я устала. После последнего потрясения чувствовала себя совсем опустошенной. И испуганной, да. «Зачем кому-то убивать вас? Ну, кроме Гайда, который вряд ли все же...» «А про обиженную герцогиню вы забыли?» Неожиданно рассмеялся Ронар. Явно хотел немного разрядить ситуацию, и я была ему благодарна за это. Все же есть в нем что-то человеческое. Тоже очень маловероятно. Но у нее мог быть запасной план, который ее помощники должны были осуществить в случае неудачи с моим порабощением. Либо она могла дать такой приказ спонтанно. «Пойдемте, тварь пока побудет в административном корпусе». В подвале, куда я размещаю тварей, что нельзя держать в демонстрационных блоках, пока не выясним, кто пытался убить одного из нас. И, боюсь, долг велит нам привлечь и наших охранников, и полицию к расследованию». Я снова поежилась. Ох, как же мне не хотелось общаться с полицейскими и прочими уже на второй день своего пребывания в этом мире. Как-то не хотелось светиться. «Вы правы». «Долг требует», – протянула я. «Только... А не могла эта тварь сбежать сама?» «Исключено», – отрицательно покачал головой Ронер. «Я, конечно, проверю защиту клетки и всего отделения особо опасных. Но там так все устроено, что тварь ни при каких условиях не может выбраться сама. Как, впрочем, и везде. Просто еще серьезнее». «Кстати...» Почему тогда, допустим, истинная драконида не содержится в отделении особо опасных? «А вы думаете, он особо опасен?» – усмехнулся Ронар. «Опасен лишь тем, что может растерзать и сожрать. А это легко предотвратить при помощи обычной усиленной защиты. В отделении особо опасных сидят те, от кого требуются особые приемы блокировки. Например, ментальные барьеры, как для Самбора». И те, кто опасен не только угрозой прямого физического уничтожения человека, но и нанесением психических и магических травм. Возможно, однажды я позволю вам поглядеть, кто там находится. Вам точно не понравятся эти создания? Пойдемте. И еще. Ронар вдруг пристально и строго посмотрел на меня сверху вниз. В сложившихся условиях... Пока мы не выявили злоумышленника и есть хоть небольшой шанс, что кто-то угрожает вам, я буду лично следить за вашей безопасностью. Как видите, охранять вас у меня неплохо получается». Его обычная усмешка. «Ах, да. Спасибо большое, что спасли меня», — опомнилась я. «Ведь правда, Ронер спас меня от участи быть высосанной подчистую. Как оказалось, Я маг. Значит, я вполне себе лакомая пища для гадости, что болтается в магической сети у Роноровой ноги. Не за что. Мне даже жаль, что ваше знакомство с этим миром и зоопарком начинается так. И опять усмешка, но не обидная. Так вот, я буду отвозить вас на работу в зоопарк и привозить обратно в особняк. Наедине с собой можете находиться в особняке и в своем или в моем кабинете в здании администрации. А ходить по зоопарку или гулять по полям в одиночестве даже не думайте. Хм, я понимала всю разумность его утверждений, но почти постоянно быть в его обществе? Да я с ума сойду! Несмотря на то, что он, по сути, мой спаситель. Факт спасения не делает его милым собеседником и приятным мужчиной. «Я понимаю ваши доводы, мастер Ронар», – искренне сказала я. «Но вы, как водится, очень заняты. Может быть, стоит приставить ко мне другую охрану? До тех пор, пока я не освою в должной степени необходимые приемы магической защиты, например, того же Гайда?» «Нет. Хотя бы до тех пор, пока есть малейший шанс, что он к этому причастен». Ронар опять потряс сумкой с зеленой тварью. И вы сами это понимаете. И да, учить вас магии тоже теперь буду я. Не вздумайте возражать. К тому же Гайд – маг третьего уровня. В некоторых ситуациях он может не справиться. И простой маг-охранник может не справиться. А я должен быть уверен в вашей безопасности. И доверяю в этом плане только себе. Что-то ты раскомандовался очень, подумала я. хоть и осознавала здравость всего, что он говорил. А еще раздражала, что он ведь так печется моей сохранности не из личных чувств, а просто потому, что все потеряет, если я умру до нашей с ним свадьбы. Наверняка так. И можете все что угодно думать о моих мотивах. Будто прочитав мысли, сказал Ронар, припечатывая меня жестким взглядом. «Я не буду спорить сейчас». ответила я. Но это продлится до тех пор, пока преступник или преступники не будут обнаружены. – Нисколько не сомневаюсь, что вы при первой возможности избавитесь от моего общества, это даже… радует… бросил в ответ Ронер и пошел вперед, помахивая сумкой со склизким самбером. с и закинули в подземелье административного здания. Снаружи оно смотрелось, как такой небольшой замок для феи. Башенки, балкончики, террасы. Подозреваю, Арина строила его, пометуя про замок из Диснейленда. Когда я была во Франции, под Парижем в Диснейленде, видела точно такой же. А вот если спуститься по лестнице вниз и направо, то там были дополнительные ступеньки в подземелье. Ронор велел мне ждать наверху, а сам пошел туда, словно в преисподнюю. Когда он приоткрыл сперва кованую решетку, а потом дверь, до меня донеслись всякие звуки, чавкающие, рычащие. В общем, мороз пробежал по коже, и пойти поглядеть, что за тварюк он там держит, не было никакого желания. По его словам, это место открывалось только его магией. то есть выпустить из ада этих тварей никто больше не мог. И слава богу, потому что здесь было очень уж не по себе. Вернулся Ронер озадаченный, жесткий и молчаливый. «Еще стряслось что-то?» Поинтересовалась я, пытаясь осознать, хочу ли я есть или теперь уже точно кусок в горло не полезет. «К счастью, ничего больше не случилось». Но будучи там наедине с моими адскими тварями... Ха, усмешка. Я провел ментальное сканирование Самбара. К счастью, мой ментальный уровень выше, чем у него. Так вот, в его памяти не только создание образа на основе моих воспоминаний. Там еще и его путь на волю. Ее никто не тащил в мешке. В клетке проделали отверстие, через которое он и выбрался. Потом... Благодаря способности принимать любую физическую форму, Самбар пролез в канализацию и выбрался наружу. А вот кто именно проковырял дырку для него, Самбар проклятия не видел. То есть... То есть не похоже, что его пытались натравить именно на одного из нас. Поняла я. Просто выпустили? Больше похоже на какое-то вредительство. Мол, найдет кого-нибудь, будет жертва. и дискредитации о репутации зоопарка. Едко сказал Ронер, задумчиво глядя в стену. «Пойдемте есть. Потом я вызову таки полицию. Покушение было. Просто, похоже, не на нас». Самбар сам дополз до той дорожки и сам выбрал меня в жертву. «Может, у него со мной личные счеты?» усмехнулся Ронер. «Ведь это я оборудовал его клетку и ставил защиту». В общем, все больше склоняюсь, что это работа герцогини. Разозлилась на меня и приказала своим сообщникам выпустить тварь. Тварь должна была найти жертву, а в прессе потом подняли бы шум, что в нашем зоопарке рядовым сотрудникам грозит опасность. Ведь не каждый из них может справиться с самбором. И это еще хорошо, что сегодня выходной день. И да. Меры вашей безопасности я отменять не буду. Ох, час от часу не легче. Конечно, знать, что опасность грозит именно твоей жизни или жизни твоего хамоватого женишка, острее, страшнее. Но думать, что кто-то подрывает репутацию твоей фирмы, крайне неприятно. Такое очень тревожное, мерзкое чувство. В общем, дальше в тот день все проходило неприятно. Было много суеты. Но, слава богу, ничего больше не случилось. Третьего покушения не было. Мой кабинет располагался в башенке. Прелесть какая! Прямо через дверь кабинет Ронера. Я вздохнула, подумав, что и на рабочем месте от него не избавлюсь. Ведь будем сидеть по соседству. Хорошо еще, что он постоянно занимается... выездной работой, то есть был небольшой шанс, что не станет маячить передо мной постоянно. Ронар заказал у дежурного повара нам обед, и его принесли прямо в мой кабинет, в смысле в Аринин, где на стене красовался как раз ее портрет, парный, с Ронором стоявшим рядом. На плече у Арины сидел Снуди. Настоящий живой пес, кстати, тоже проголодался. и мы покормили его, положив в мисочку, которая нашлась в столе, кусочки котлеты. Но не морить же голодом милого пса из-за приверженности принципам о том, какой должна быть здоровая собачья пища. Обед прошел в молчании. Я устала, а Ронор, видимо, решил не портить мне аппетит всякими жесткими высказываниями. «А то еще откажусь от питания!» Помру, и он опять же все потеряет. Но никуда я не могла деться от едких мыслей в его адрес. Потом Ронер вызвал охранников зоопарка. Что-то велел им делать. Вызвал по телефону и полицию, а пока она ехала, сгонял в отделение особо опасных. Вернувшись, сообщил, что картина соответствует тому, что он увидел в разуме Самбара. Отверстие в защите клетки ровно такое, чтобы тварь могла вылезти. и что мало кто достаточно силен магически, чтобы сделать подобное. «И да, миледи!» Слегка ехидно сказал он и положил передо мной какую-то бумагу, которую принес из своего кабинета. «Подпишите вот здесь!» «Это еще что такое?» Удивилась я, изумленно читая строчки про какое-то выявление скрытых мотивов. «Распоряжение о прохождении ментального сканирования», «Всеми нашими сотрудниками», – сообщил он. «Я заказал в полиции судментал-эксперта, но я не могу подписать такое распоряжение единолично. Нужно также и ваше согласие. Кстати, заодно и мы с вами пройдем сканирование. Будете знать, не замышляю ли я покушение на вас от независимого специалиста». «Подождите, подождите!» Я отложила перо в сторону. «Вы хотите сказать, что кто-то полезет нам всем в голову?» «Не во весь разум, конечно», — ответил Ронер. «Конечно, при желании сильный менталист может сканировать весь разум и всю память обследуемого. Как вот я могу проникнуть в голову животного, но моей ментальной силы просто не хватает, чтобы напрямую читать мысли людей и изучать их память? Человек обладает куда более сильным разумом, и системы встроенной защиты у него больше. Но хороший менталист может рассматривать и отдельные блоки памяти и сознания. Например, все, что касается такого-то дня, такого-то события. Так что не переживайте. Каждый подпишет согласие на обследование. А дальше менталист посмотрит определенные блоки памяти. В случае проникновения в другие его ожидает штраф. Ведь человек ощущает, если воздействие стало слишком глубоким. Хм... «А если кто-нибудь откажется?» – поинтересовалась я. Представила себя на месте сотрудников, которых принуждают проходить странный медосмотр. Мне бы не понравилось. «Будем применять санкции. Например, увольнение», – усмехнулся Ронер. «Да поймите вы, речь идет о смертельно опасной ситуации. Здесь ваши сомнения совсем неуместны». «Согласна». – вздохнула я. – Но зачем нам с вами проходить ментальную проверку? Мы ведь оказались жертвами этой ситуации. – Как зачем? – кажется, Ронар искренне удивился моей наивности. – Во-первых, это как раз будет проявлением солидарности с рядовыми сотрудниками. Любому легче воспринять это, если знать, что хозяева зоопарка тоже пошли на такой шаг. А во-вторых… – он замолчал. «Что?» «Во-вторых?» — цепко спросила я и пристально поглядела на него, закусив кончик пера. «Во-вторых, нам с вами нужны взаимные гарантии!» — жестко закончил Ронор. «Вы в чем-то подозреваете меня?» — чуть не огрызнулась я. «Какие-то гарантии ему от меня нужны! Никакая логика не может привести к моему участию в этой детективной истории в роли злоумышленника!» Я просто не знаю, чего от вас ожидать. Небрежно пожал плечами Ронор и отвернулся. «Будете подписывать? Если нет, не тратьте мое время. Без ментальной проверки все очень сильно осложнится, и мне нужно будет очень много работать». «Ах, вот оно как!» – подумала я. «Он не знает, чего от меня ожидать. Подозревает, значит. Непонятно в чем». «Что же?» Почти огрызнулась я, ощущая уже привычное кипение внутри. «Я, мастер Ронер, тоже не знаю, чего от вас ожидать. Мне тоже не повредят гарантии». И поставила подпись. Злую, размашистую. Ронер молча взял бумагу со стола. «Дальше от вас ничего не требуется. Только поговорить с полицией и пройти проверку», — заявил он. «Ну уж нет». Я буду постоянно держать руку на пульсе. Ведь действительно непонятно, что еще вы придумаете. — Как пожелаете, — хмыкнул Ронар. Мне скрывать нечего. Я осекся. По крайней мере, в этой ситуации. — Да, в честности, ему не откажешь, — подумала я. А еще подумала, что короткое перемирие, когда мы могли более-менее нормально разговаривать, закончилось. Опять! как кошка с собакой. И опять же, не я начала эту войну. Я-то уже начала ему верить и ценить, как своего спасителя, и даже полагалась на него, ведь больше положиться не на кого. Этот паразит сам все испортил. Он как будто специально портит со мной отношения, словно ему это доставляет удовольствие». Иногда мне даже казалось, что ему нравится, когда я отвечаю ему остро, жестко или злобно, что он просто тащится от этого. Хотя, кто знает, может быть, так и есть. На фоне вешающейся на шею дамочек моя резкость может быть ему даже приятна. Но я-то не нанималась удовлетворять его мазохистические потребности. И сама терпеть неприятное общение тоже не хочу». Причем единственная возможность избежать этого всего – не общаться с ним. Ничего другого я не придумала. В тот момент мне очень хотелось, чтобы рядом со мной оказался Гайд. Неизменно галантный. И тоже готовый меня спасать. Ведь он-то прикрыл меня собой, когда в нас летел дротик».